6/3 Ты улыбнёшься на рассвете. Далеко-далеко за горизонтом показались красные солнечные лучи. Постепенно начало светать. Мальчик с волосами и глазами загадочного цвета ночи шёл по коридору на втором этаже административного здания. Он ещё был невеликого ростом, его тело ещё оставалось тонким, а черты лица нейтральными. Скорее всего, ему не исполнилось и 15 лет. Но это в полном одиночестве шёл сквозь тишину коридора. В котором не было слышно ни одного звука, и уж тем более не было видно людей. Его сознание было до ужаса ясным. Несмотря на то, что за всю ночь мальчик ни разу не поел, не выпил и капли воды, ни на секунду не сомкнул глаза, и даже вопреки прохладе утреннего воздуха, он чувствовал, как его сердце закаляется в огне пылающем в его груди. По опустелому коридору разносился стук шагов, но это, и вдруг с противоположной от мальчика стороны послышались ещё чьи-то мелкие шажки. Звуки шагов наложились друг на друга, а потом на самом углу коридора: "Нейт, что? Хелен?" Мальчик немного поклонился девушке с волосами виноградного цвета. "Доброе утро, Хелен. А, да, кстати..." Но прежде чем Нейт успел закончить фразу, девушка изменилась в лице. "Постой. Ну-ка скажи, что с тобой случилось?" "Случилось? О чём это ты?" "Что значит о чём? Где ты всё это время был?" Ваши учителя постоянно тебя искали и очень волновались из-за того, что не могли найти. А, прошу прощения. Но почему меня? Но ведь Клэл громко и быстро заговорила Хелен, но вдруг пришла в чувство и надолго замолчала. Вете, ну, с Клэл случилось такое? Тихо и неразборчиво пробормотала она, а потом моргнула и посмотрела на Нейт испуганным взглядом. А, но, Нейт, прости. Я не понимаю, что мне сейчас говорить, поэтому, может быть, скажу что-то неуместное, но ты как-то полон энергии. Скорее всего, девушка беспокоилась, что Нойд получил травму из-за случившегося с Клюэлль. Под оживлённым взглядом Хелен мальчик размашисто кивнул. Я в порядке. Мне не лезет расстраиваться. Что это значит? Ну, разумеется, я собираюсь спасти Клюэлль. Ясно. Так вот в чём дело. Спасти Клю Что? Девушка изумлённо распахнула глаза и застыла на одном месте. Несколько секунд она смотрела куда-то в пустоту, словно обдумывала что-то. Что ты имеешь в виду? Клюэль же ведь исчезла, не так ли? Ада и Лефе сказали, её больше нет в нашем мире. Мне трудно объяснить детали, но я как-нибудь с этим справлюсь. Ты? Да. Прямо сейчас меня беспокоит состояние Мио. Клюэль до самого конца волновалась именно о Мио. Времени до выезда уже не осталось. Но именно поэтому я хотел сказать ей хотя бы пару слов, прежде чем уеду из академии. Мио тоже в учительской. Нейт оторвал взгляд с Хелен на коридор, из которого она пришла. Там вдалике были ветне два створчатые двери учительской, в которой, в отличие от всех других комнат, горел свет. Нейт, послушай. Мальчик уже попытался был развернуться и пойти к учительской, но замер на полпути, поскольку Хелен хоть и немного помедлив, покачала головой. Мио Там нет. На лицо девушки легло мрачное тень, какую на эту ещё не доводилось у неё видеть. Э, почему? Рассказать я тебе расскажу. Но не знаю, сможешь ли ты поговорить с мило даже если сходишь к ней. Не дожидаясь ответа от ней, та Хелен зашагала по коридору и шла она к выходу из административного здания. Казалось, будто на спине девушки было написано: "Следуй за мной". Мило всё ещё не в том состоянии, чтобы спокойно о чём-то разговаривать. «Академия Тремия. Женское общежитие». Во время ходьбы по коридору первого этажа Хелен постепенно объяснила всё Нейту. «Мы тоже услышали обо всем от Ады и Лефиса, и самый большой шок испытала Мео. Ваш классный руководитель, госпожа Кейт, вроде бы всё время была рядом с ней, но она всё равно пребывала в задумчивости и почти ни на что не отвечала». «Вот, значит, как». Тихо кивнул следующий за Хелен мальчик. «Ада Лефиса и я знали о том, что происходит с телом Клюэль, и о стоящих за этим обстоятельствах. Но Мио ничего не знала о секретах её рождения и услышала только о том, что случилось в результате. Будь я на месте Мио, наверняка я испытал бы точно такой же шок. Госпожа Кей тоже не отдыхала всю ночь, поэтому решила попросить другого учителя подменить её, но когда он пришёл, и мы на мгновение отвлеклись, Мио сбежала и направилась сюда. Нейт с Хелен поднялись по винтовой лестнице и остановились около одной из комнат на втором этаже. На двери висела табличка с надписью «Клюэль Софи Нетс». «Это комната Клюэль?» «Да». Мео выкрикнула, «Я не верю, что Клолу исчезла. Она часто оставалась у Клюэль, да? Похоже, у неё был запасной ключ от комнаты». Так вот, после того, как она вошла в комнату и поняла, что Клюэль на самом деле не вернётся, то совсем лишилась сил. Она заперлась изнутри. «Мы планируем с утра взять у коменданта запасной ключ и уж в этот раз отвезти её к врачу в медпункт». «Вот значит как». Найд некоторое время разглядывал табличку с именем, а потом повернулся к стоявшей рядом девушке. Я хочу поговорить с Мио. Можно? Я не возражаю, но, немного опустив плечи, Хелен постучала в дверь. Сколько бы девушка ни ждала, ответа не последовало. Видишь, никакой реакции, тихо вздохнула она, разглядывая дверь так пристально, будто пытаясь просверлить её взглядом. Naked knew. Прошу прощения. «Но не могла бы ты оставить меня наедине с Мео». В коридоре не было никого, кроме мальчика. Ощущая вокруг болезненную для слуха тишину, Нейд тихо постучал в дверь. Три коротких стука, каждый чуть громче предыдущего, равнодушно разнеслись по коридору. Ответа из-за двери не было, ни одного, даже самого малого звука. Глубоко-глубоко вдохнув, Нейд медленно выдохнул. «Мео, это я». Я искал тебя, потому что хочу тебе кое-что сказать. А вы слушаешь меня? После тех слов мальчик молк. Сколь же долго тянулась та тишина. Столь долго, что сознание уносилось куда-то вдаль. Из-за двери донёсся тихий звук, а затем Nate послышался очень слабый, готовый в любой момент исчезнуть голос мяу. Дверь чуть-чуть приоткрылась, и в этой щели показалась девушка с детским лицом. Её золотые волосы спутались, веки покраснели и опухли, а школьная форма была измята. Но более всего этого её уставшее лицо было переполнено болезненной горечью. "Прости за такой жалкий вид", потирая руками вокруг глаз, извинилась Мио. "Ничего, это я должен извиниться". Но это сам не понимал, за что извинялся, за то, что скрывал состояние крыльев или за то, что навязал этот разговор, но всё равно опустил голову. Эм, ты, наверное, как луло, сорвался с глупмел воздавленный голос. Прости, я так ничего не объяснил. Нет, я о другом. Скорее всего, то, о чём беспокоишься ты, и то, о чём думаю я, это совсем разные вещи. Разные. Хелен сказала, что Милоис испытала шок после того, как узнала, что Клэйли исчезла, но и тот же думал, что всё именно так. Скорее всего, из таких же соображений оставалась девушка Кейтс. Честно говоря, Клолу исчезла слишком уж внезапно. Я всё ещё не ощутила реальность случившегося, поэтому и грусти как таковой не чувствую». На лице Мио возникла хрупкая, чем-то искажённая улыбка. «Тогда...» «Во время землетрясения в Энзи я видела Клолу на Фениксе. Когда я спросила её, что случилось, Клолу сказала, что землетрясение произошло из-за неё, и поэтому она должна взять на себя ответственность. Клолу выглядела ужасно грустной». Мио, сморщившись отродом, вытянула из себя самое нечижительное признание. Меня тогда посетило неприятное предчувствие, но Найд в спешке поддержал пошатнувшуюся и чуть не упавшую девушку. В тот же момент, как мальчик ощутил лёгший ему на плечи вес, он узнал, что именно мучила Мио. "Я не смогла её остановить. Я, я должна была остановить Клоло". Мио предчувствовала, что клёй не вернётся, но несмотря на своё ощущение, что им уже не удастся встретиться вновь, Всё равно отпустила её. Это стало для девушки тяжкой ношей. Это не твоя вина, Мио. Но ведь, что бы ты ни говорил, уже слишком поздно, да? Клулу исчезла, как ищают призыванные существа. Мы ведь уже не сможем с ней встретиться. Всё действительно так. Значит, я и вправду. Мио попыталась пронзительно вскричать, но она это заклеила ей прямо в глаза. Но ещё ничего не закончилось. Клуэль можно спасти. Ха. Изумлённая Мио уставилась на мальчика пустым взглядом. На её лице не было видно радости, а лишь непонимания смысла сказанного. Клюэль вернётся. «Это ложь, Нейт. Перестань мне лгать!» «Это не ложь. Я пришёл именно для того, чтобы сказать тебе об этом». Схватив попытавшуюся отвернуться девушку за плечи, Нейт посмотрел ей в лицо. Прямо перед тем, как Клюэль исчезла, я пообещал ей, что обязательно приду спасти её и попросил подождать. Клюэль согласилась. Mio pro malcello. Поэтому, пожалуйста, верь в меня. Не падай духом. Ладно. Найд глядел на освещённую солнцем Mio и вдруг, словно вспомнив что-то, повернулся в сторону. В коридор проникали характерные для зимнего утра большие солнечные лучи. Наступил рассвет. Прости, мне пора идти. Идти куда? Спасать Клюэль. Кое-кто ждёт меня в том месте, где раньше стоял Эндио. Ксё. «Тот чёрный монах воробьет свято ночи. Этот певчий обязательно должен быть там. Он ждёт, когда я прибуду». Сразу после того, как Нойт повернулся к девушке спиной и зашагал по коридору... «П-п-подожди!» В этот момент произошло изменение. Мео хоть и слабо, но всё же ухватило его за плечо. «Клоло, правда можно спасти?» «Я спасу её!» Сомнений не было... Время для жалобных фраз вроде «может не получится» или «возможно, я проиграю» уже давно прошло. «Ам, ну, раз так...» — сжимавшее плечо мальчика рука наполнилась силой. «Может быть, я могу чем-то помочь? Хоть в чём-нибудь? Хотя бы в подготовке? Я не хочу просто проводить тебя». На лице девушки ещё не было видно улыбки, однако Мио уже крепко сжимала губы и твёрдо стояла на своих собственных ногах. «Но, Мио, ты же ещё не здорова!» Нет, это не важно. Прошу тебя, скажи мне сделать хоть что-нибудь. В ответ на просящий взгляд золотоволосой девушки Нейт слабо улыбнулся. "Я уверен, наверняка есть какое-то дело, которое можешь сделать только ты. Я не знаю, что именно это за дело, но оно точно есть. И мне кажется, что поскольку его можешь сделать только ты, только ты сама и можешь о нём узнать. Поэтому Нейт намерен мне стал договаривать фразу до конца, и прервался на середине. Он был полностью уверен, что и этого было достаточно, чтобы Мило поняла его. Действительно, потеряв руками глаза, Мило подняла лицо. Если я не буду ни о чём думать и просто сделаю то, что мне скажут, это ведь не станет настоящей помощью. Я должна сама придумать, что я хочу сделать, да? Все как ты и сказал. Коребка сжав в оба маленьких кулака, девушка глубоко кивнула. Правильно. Я попытаюсь придумать дело сама. Найт, у тебя же есть ещё немного времени. Да, я хочу поговорить ещё с одним человеком. Я собираюсь выехать сразу после того, как поговорю с ним. "Я его знаю?" спросила девушка, посмотрев на него с удивлённым взглядом. "Разумеется. Я думаю, ты очень хорошо его знаешь", кивнув, шутливым тоном ответил мальчик. "Вот именно. Только с ним я должен поговорить, во что бы то ни стало".